Старая рана беспокоила Майлса, когда он тяжело спускался по винтовой лестнице в самое сердце земли, расположенное под дворцом первого лорда, но не обращал на неё внимания. Нестихающая пульсирующая боль в левом колене занимала его не больше, чем уставшие ноги или натруженные за целый день тяжёлых занятий мышц плеч и рук. Он о них не думал, и его лицо оставалось холодным и неумолимым, напоминая видавший виды меч на поясе. Все это беспокоило его гораздо меньше, чем предстоящий разговор с самым могущественным человеком мира. Майлз добрался до комнатки у основания лестницы и взглянул на своё искажённое изображение в тщательно отполированном щите, висящем на стене. Он поправил свою красно-голубую куртку — это были цвета королевской Гвардии — и попытался пригладить всклокученные волосы. А рядом с закрытой дверью на скамейке сидел юноша, нескладный, долговязый, совсем недавно повзрослевший, в слишком коротких брюках и куртке, из которых торчали лодыжки и запястья. Тёмные волосы падали на лицо, на коленях лежала раскрытая книга, и хотя палец юноши уткнулся в строку, он явно спал. Майлз остановился и пробормотал. «Академ!» Юноша подскочил со сна, и книга упала на пол, мальчик выпрямился, заморгал, и, заикаясь, пробормотал. «Да, сэр, что? А-а-а-да, сэр?» Майлз положил руку юноши на плечо, прежде чем тот успел вскочить. «Полегче, приятель. Итоговые экзамены на носу, да?» Юноша покраснел и, опустив голову, наклонился, чтобы поднять учебник. «Да, сэр Майлз. А мне в последнее время не удается выспаться». «Я знаю», — ответил Майлз. «Он всё ещё там?» Юноша снова кивнул. «Насколько мне известно, сэр, мне сообщите вас?» «Пожалуйста». Юноша встал, расправив серую форму академа и поклонился. Затем тихонько постучал в дверь и открыл ее. «Эсир», — сказал он, — «к вам пришёл сэр Майлз». Наступило долгое молчание, затем мягкий голос ответил. «Спасибо, Академ, пусть войдёт». Майлз вошёл в покои для медитации первого лорда, а мальчик закрыл за ним звуконепроницаемую дверь. Майлз опустился на одно колено и склонил голову, дожидаясь, когда первый лорд обратит на него внимание. Гай Секстус, первый лорд Алеры, высокий мужчина с суровым лицом и усталыми глазами, стоял посреди выложенного плиткой пола. Хотя владение магией воды позволяло Гаю выглядеть так, будто ему около пятидесяти лет, Майлз узнал, что ему почти в два раза больше. Его волосы, когда-то тёмные и роскошные, за последний год заметно посидели. На плитках под ногами Гая переливались разные цвета, возникали и пропадали постоянно меняющиеся картины. Майлс узнал часть южного побережья Алеры, возле порции которая замерла на мгновение, и тут же и на его месте появились горные пустоши, находящиеся на дальнем севере у защитной стены. Гай покачал головой и, помахав рукой в воздухе перед собой, пробормотал. «Хватит!» Цвета погасли, и плитки превратились в самые обычные серые плитки пола. Гай повернулся и, тяжело вздохнув, опустился в кресло, стоящее у стены. «Что-то ты сегодня поздно не спишь, капитан!» Майл встал. «Я был в цитадели и решил с вами поздороваться, сэр». «Ты спустился на 500 ступенек, чтобы со мной поздороваться?» Удивлённо спросил Гай. «Я их не считал, сэр. Если я не ошибаюсь, тебе предстоит на рассвете провести инспекцию нового отряда легионов. У тебя почти не осталось времени на сон». «Да уж, почти столько же, сколько у вас, милорд». только и сказал Гай. Затем потянулся и взял со стола стоявшего возле кресла бокал вина. «Майлз, ты солдат, а не дипломат». «Говорю, что тебя привело». Майл вздохнул и кивнул. «Спасибо. Вы мало спите, Секстус. На церемонии открытия зимнего фестиваля вы будете выглядеть так, будто вас пожевал горгант Вам пора в постель». Первый лорд отмахнулся от него. «Может, скоро я туда отправлюсь». «Нет, Секстус, вам не удастся от меня отмахнуться. Вы проводите здесь каждую ночь вот уже три недели, и это становится заметно. Вам необходима мягкая постель, тёплая женщина и отдых». «К сожалению, я вряд ли получу что-нибудь из твоего списка». «Проклятие!» Заявил Майлз, сложил на груди руки и расставил ноги. «Вы – первый лорд Алиры, и можете получить всё, что пожелаете». В глазах Гая появилось удивление, приправленное гневом. «Моя постель вряд ли будет тёплой, пока в ней находится кария, Майлз. Ты же знаешь, какие у нас отношения». «А чего вы ожидали? Вженились женились на глупом ребёнке с Экстус? Она думала, будто предстоит эпический роман, обнаружила, что получила вместо прекрасного принца высушенного старого паука, интересующегося только политикой. Гай поджал губы, и теперь гнев в его глазах было уже ни с чем не спутать. Каменный пол у него под ногами заволновался, и стол рядом с креслом покачнулся. «Как ты смеешь так со мной разговаривать, капитан?» «По вашему приказу, милорд. Но прежде чем вы меня прогоните, подумайте хорошенько. Если бы я не был прав, разве мои слова вызвали бы у вас такой гнев? Если бы вы так не устали...» «Показали бы вы мне, что они вас разозлили! Вы сумели бы это скрыть!» Пол успокоился, и взгляд Гая стал ещё более усталым и менее сердитым. Майлз почувствовал, как его охватывает разочарование. В прежние времена первый лорд так легко не поддался бы усталости. Гай сделал ещё глоток вина и сказал, «А что, по-твоему, я должен сделать, Майлз? Скажи мне!» «Постель!» — ответил Майлз. «Женщина, сон. Фестиваль начинается через четыре дня!» «Каррия запирает дверь и не впускает меня. В таком случае заведите любовницу», — сказал Майлз. «Проклятие Секстус, вам нужно расслабиться. А королевству требуется наследник?» «Нет», — поморщившись сказал первый лорд. «Возможно, я себя плохо вёл с Карей, но я не стану унижать её и заводить любовницу. Тогда добавьте в её вино, Фродин, и хорошенько её отделайте, вы же мужчина». «Я не знал, что ты такой романтик, Майлз». Солдат фыркнул. «Вы так напряжены, что воздух вокруг вас трещит, когда вы начинаете двигаться. А стоит вам пройти по комнате, как огонь в камине разгорается в два раза сильней. Даже фурия столицы чувствует это, а вам совсем не нужно, чтобы верховные лорды, которые приедут на фестиваль, догадались, что вас что-то беспокоит». Гай несколько мгновений хмуро разглядывал своё вино, а потом сказал. «Ко мне снова вернулись тесные Майлз». Беспокойство пронзило Майлса, точная физическая боль... Но он постарался скрыть его и не показать своих чувств первому лорду. «Сны. Вы же не ребёнок, что бояться снов, Секстос. Это больше, чем обычные кошмары, Майлз. Рок посетит зимний фестиваль». Майлз заставил себя заговорить так, чтобы в его голосе прозвучало презрение. «Вы стали предсказателем, сир? Вы предвидите смерть?» «Не обязательно смерть», — ответил Гай. «Я употребил старое слово. Рок, судьба, фатум». «Вместе с приближением Зимнего фестиваля к нам приближается Рок, и я не могу разглядеть, что прячется за его спиной». «Нет никакой судьбы», — заявил Майлз. «Ваши сны появились два года назад, но королевство продолжает существовать, и никакие силы его не уничтожили». «Благодаря одному упрямому подпаску и отваге Гольдеров, мы чудом спаслись. Но если тебе не подходит слово «судьба», можешь назвать его часом отчаяния», — сказал Гай. «История полна такими мгновениями». «Моментами, когда судьба тысяч людей находится в равновесии, которые легко нарушить в ту или иную сторону руками и волей тех, кто готов это сделать. Трагический час приближается. Нынешний зимний фестиваль изменит путь королевства, и будь я проклят, если я знаю как. Но он приближается, Майлз. Приближается. В таком случае мы с этим справимся», — сказал Майлз. «Но будем разбираться с проблемами по очереди». «Именно», — сказал Гай, встал со своего кресла, и вернулся на мозаичные плитки, позвав за собой Майлса. «Давай я тебе покажу». Майлс нахмурился, глядя, как первый лорд снова провёл рукой над плитками. Он уловил тихий шёпот могущества, наполнивший плитки. Фурии со всех концов страны ответили на призыв первого лорда. На полу появилась созданная фуриями разноцветная карта, и вскоре у Майлса возникло ощущение, будто он превратился в велика настоящего надпризрачным образом цитадели Алеры Империи, столицы Алеры. У него закружилась голова, когда картина затуманилась и умчалась на запад, в сторону великолепной холмистой долины Амарант, перебралась через чёрные горы и остановилась на побережье. Она набрала цвет, стала чётче, превратившись в живое изображение моря, где бушевал яростный шторм. «Вот смотри», — сказал Гай. «Восьмой ураган за эту весну». Майлс благоговение помолчал несколько мгновений, а потом вздохнул. «Какой ужасный!» «Да, но не самый худший!» Они делают их всё страшнее и страшней». Майлз резко вскинул голову и посмотрел на первого лорда. «Кто-то напускает на нас эти шторма?» Гай кивнул. «Думаю, шаманы Канимов. Прежде они никогда не демонстрировали такой силы на море. Посол в арк, естественно, всё отрицает». «Лживый пёс!» Возмутился Майлз. «А почему бы вам не попросить помощи у верховных лордов с побережья? Если объединить усилия нескольких магов ветра, можно остановить шторма? Они уже нам помогают». Тихо ответил Гай. «Хотя я не знаю этого. Я постарался сломать шторм хребет и предоставил верховным лордам защищать свои территории, когда с бурями в можно справиться». «Тогда попросите дополнительной помощи», — предложил Майлз. «Не сомневаюсь, что Ревы и Плацеда смогут отправить в прибрежные города магов воздуха». Гай взмахнул рукой, и карта затуманилась, а на полу появилось изображение северных земель королевства и надежная гладкая каменная защитная стена. Мавелс нахмурился и наклонился вперед, вглядываясь в картинку. На расстоянии нескольких лик от стены он увидел движущиеся фигурки, окутанные покрывалом тонкого снега. Он попытался их сосчитать, но быстро сообразил, что их там слишком много. Ледовики. Но они же много лет вели себя тихо. Теперь это не так, сказал Гай. Они собираются в огромных количествах. Антилосы и Фреги уже отразили два нападения на защитную стену, но ситуация с каждым днем ухудшается. «Весенняя оттепель задержалась, и нас ждёт плохой урожай. Значит, южане будут рассчитывать, что города, расположенные вдоль стены, помогут им с продовольствием, а учитывая нынешнее напряжённое положение, из-за этого могут возникнуть новые проблемы». Майлс нахмурился ещё сильней. «Если шторма будут продолжаться, урожая в южных землях не видать». «Совершенно верно», — подтвердил Гай. «Северные города будут голодать, а южане не готовы к наступлению ледовиков, которые обязательно попытаются перебраться через стену». «А может так быть, что конемы и ледовики действуют заодно?» – спросил Майлз. «Только не это!» – вскричал Гай. «Будем надеяться, это всего лишь совпадение!» Майлз заскрипел зубами. «А тем временем Эквитейн изо всех сил старается внушить всем, будто причину несчастья вашей неспособности управлять страной!» Гай криво улыбнулся. «В некотором смысле Эквитейн приятный, хотя и опасный противник. Он действует напрямик. Меня гораздо больше беспокоит Родос, Калоры, и Форце. «Они перестали отправлять жалобы в Сенат, и это вызывает у меня подозрения». Солдат кивнул. Он несколько мгновений молчал, чувствуя, как беспокойство, с которым он справился чуть раньше, набирает силу. «Я этого не знал. Никто не обратил на это внимания. Я вообще сомневаюсь, что кто-то владеет полной информацией, чтобы понимать серьёзность наших проблем». Сказал Гай, снова провёл рукой над мозаичными плитками, и призрачная карта исчезла. «И так должно быть и дальше». «В королевстве сложилась взрывоопасная ситуация, Майлз. Паника или один-единственный неверный шаг могут привести к вражде между городами, и тогда Лера останется незащищенной и может пасть от рук канимов или ледовиков. Или Маратов», — добавил Майлз, уже не пытаясь скрыть горечь, прозвучавшую в голосе. «На этот счёт я не беспокоюсь. Новый игра в сумел установить дружеские отношения с несколькими самыми крупными плюменами Маратов». Майлз кивнул, но больше не стал ничего говорить про Маратов. «У вас очень много забот». «Да, всё, о чём я тебе сказал, и кое-что ещё», — подтвердил Гай. «Обычное давление со стороны Сената, Лиги Дианы, Союза Работорговцев и Торгового Консорциума. Многие считают принятые мною о возрождения Королевского Легиона признаком слабости или даже слабоумия». Он вздохнул. «Тем временем Королевство рассуждает о том, что это моя последняя зима, а я так и не назначил наследника, который займёт моё место». В то же время верховные лорды вроде Аквитейна, судя по всему, готовы захватить трон, если понадобятся пролитрики крови. Майлз молча обдумывал его слова. Проколятие. Хм, протянул Гай. Да уж, будем решать проблемы по очереди, по мере поступления. На мгновение он показался Майлзу очень старым и измученным. Майлз смотрел, как старик закрыл глаза, придал лицу спокойное выражение, расправил уставшие плечи и заговорил ровным уверенным голосом. «Мне нужно последить за штормом ещё пару часов. Я посплю сколько смогу, Майлз, но у меня мало времени. Я плохо подумал, когда говорил те слова, сир». Склонив голову, сказал солдат. «Но зато был честен. Мне не следовало на тебе сердиться, и я приношу тебе свои извинения, Майлз». «Не стоит, сир». Гай тяжело вздохнул и кивнул. «Ты можешь кое-что для меня сделать, капитан?» «Разумеется. на время фестиваля стражу, охраняющую цитадель...» «У меня нет никаких точных сведений, но вполне возможно кто-нибудь попытается прибегнуть к дипломатии Кинжала во время праздника. В особенности теперь, когда с нами Фиделиаса». На лице первого лорда набежала тень, когда он произнёс эти слова, и Майлз испытал к нему сострадание. «Он знает почти все проходы в цитадели дворец». Майлз посмотрел ему в глаза и кивнул. «Я об этом позабочусь, сэр. Гай опустил руку, Майлз посчитал его жест за разрешение уйти и направился к двери, но остановился на пороге и оглянулся через плечо. «Отдохните. И подумайте о том, что я сказал вам о прямом наследнике Секстос. Прошу вас. Это решило бы многие ваши проблемы. Я об этом думаю. Больше тебе ничего не могу сказать». Майлз низко поклонился, повернулся и открыл дверь. В комнату тут же ворвался громкий раскатистый звук, и Майлз заметил. «Ваш Паш очень громко храпит. Не будь к нему слишком строг», — сказал Гай. Его растили, чтобы он стал пастухом.